Глава двадцатая. Аврора. Никогда, никогда больше не буду пить с гномами. Вообще ничего крепче вишневого киселя в рот не возьму. Знала бы, что наутро так будет трещать голова, не пила бы наравне со всеми. Еще сон этот странный приснился, будто в спальне меня дожидался сам герцог Сантос в одном банном полотенце. И рявкнул на меня грозно. «Кто ты такая?» Глаза сверкают сталью, мышцы, тренированные, бугрятся под влажной гладкой кожей. В воздухе магия фонит пунктов на триста. Ух, страшно и в то же время волнительно. У меня аж коленки мелко затряслись и мурашки по рукам разбежались. Стоит, смотрит на меня, ответа ждёт. Мне бы в обморок падать, а я стою, тоже его разглядываю. Стыдно, но интересно же, что там под тканью. И я возьми да ляпни. Невеста ваша и руку с колечком ему в качестве доказательства выставила. А он как набросится на меня, как прижмётся, и полотенечко коварное, как... И надо же было всему оборваться на самом интересном месте. Полный разочарование стон вырвался из груди непроизвольно. «Доброе утро, ненаглядная невестушка. Хорошо спалось?» Прозвучал язвительный голос, заставляя меня распахнуть глаза. Я рывком села на кровати, испуганно озираясь. Герцог Александр Сантос, одетый в свободную светлую рубашку и черные брюки, скрестив на груди руки, сидел в кресле напротив и сверлил меня пристальным взглядом. Что-то подсказывало, что ночь у мужчины выдалась бессонная. Я опустила взгляд вниз и испытала некоторое облегчение, увидев блузку и край серой юбки. Корсет лежал рядом на стуле, и я не помню, чтобы сама его снимала. «Вчера... Это ведь не сон был, да?» Обречённо простонала я, прикусывая пересохшие от волнения губы. «Ты про наше фееричное знакомство?» Мужчина иронично изогнул бровь. «Помнишь, значит?» Кивнул он, расценив очередной мой стон, как положительный ответ. «Это хорошо. Значит, сможешь поведать мне занимательную историю о том, как попала сюда, и почему, о том, что у меня есть невеста». Он усмехнулся, погладив большим пальцем такое же, как у меня кольцо на своей руке. «Я узнаю последним». «Прошу, Аврора, я весь внимание». Подтянув повыше одеяло, хоть в том и не было большой необходимости, принялась сбивчиво рассказывать всё, опуская лишь моменты с использованием магии. Герцог слушал меня с непроницаемым лицом, лишь изредка прикусывая губу и едва заметно хмуря при этом лоб. Под конец рассказа в горле першило так, что я охрипла, хотелось пить. На столике перед герцогом я заметила графин с водой и стакан, но попросить постеснялась. «Выходит, ты правда перепутала дома и оказалась здесь случайно?» Задумчиво протянул мужчина. Не в силах говорить, кивнула. «И кольцо примерила тоже из чистого любопытства». Виновато, опустив глаза на свои руки, кивнула снова. И помощники, увидев его, сами додумали, что мы помолвлены. «Всё так», — тихо просипела я. «Я собиралась им признаться и вернуть кольцо, честно, просто...» «Упустила момент, когда стоило это сделать, а потом боялась, что после признания отношение к тебе изменится, так?» Закончил за меня его светлость. «Да». Почувствовала, как от частого кивания начинает кружиться голова. «Мне очень жаль. Я правда не хотела, чтобы всё так вышло». Герцог скептически фыркнул, а затем его лицо вдруг стало серьёзным. «Я бы поверил тебе, Аврора Хоуп, если бы не множество белых пятен в твоей истории». Например, то, как пустышка смогла взломать магическую защиту, которую я ставил лично. Или то, как она же смогла обнаружить дверь в сокровищницу, где хранилось кольцо, без магического зрения. В чем-то ты умело соврала, дорогая невеста. Даю последний шанс сознаться, прежде чем прибудут стражи. Сомневаюсь, что койка в темнице тебе покажется столь же удобной, как кровать в моих покоях. Паника накрыла с головой. Внутреннее чутье подсказывало, что герцог Сантос не блефует. А в темницу мне не хотелось. Он буквально вынуждал сознаться в наличии у меня магического дара. Пока я не выдала себя, он мог только догадываться о нём. И как мне быть, если меня всю жизнь учили скрывать свою силу? Признаться? Но тогда у его светлости будет ко мне ещё больше вопросов. По-видимому, я молчала слишком долго, и герцог потерял терпение. Рывком поднявшись с кресла, он быстрым шагом преодолел разделявшее нас расстояние. «Вставай!» — приказал жёстко. Я не пошевелилась. Тогда он схватил меня за руку и грубо потянул за собой. «Куда вы меня тащите? Я не хочу в темницу!» «Успокойся!» — раздраженно бросил мне герцог, не ослабляя хватки. «Или мне придется тебя обездвижить, чтобы отнести в кабинет?» «Зачем мне идти в ваш кабинет?» «Затем, что там находится артефакт, который точно скажет, есть в тебе магия или нет». «Так, может, принесете его сюда?» Я попыталась выиграть время, прекрасно зная, что покажет артефакт, стоит мне к нему прикоснуться. «Чтобы пока я хожу за ним, ты сбежала с моим родовым кольцом? Ну уж нет. Я не собираюсь за тобой гоняться по всему лобосу». «Отпустите, я в туалет хочу». На миг мне показалось, что рука на моём запястье дёрнулась. «Потерпишь». «Нет, мне очень надо. Сил нет терпеть. Пожалуйста. Или мой конфуз случится прямо на ковре в вашем кабинете». Кажется, прозвучало убедительно, потому что мужчина остановился и как-то странно уставился на меня. В следующий миг меня уже вели в сторону уборной. «Вы ведь не собираетесь стоять над душой, когда я буду делать это? Это неприлично!» — воскликнула я, когда герцог впихнул меня в комнату и шагнул следом. «Не думай, что сумеешь сбежать. У тебя две минуты!» — сдался он. «Пять! Я терпела со вчерашнего дня!» «Моя дорогая невеста, будьте добры, избавьте меня от этих подробностей!» «Тогда выйдите отсюда, наконец!» — попросила я раздраженно. «У вас пять минут!» Закрыв за герцогом дверь, я прислонилась к ней спиной и шумно выдохнула. Прижимая руку к груди, попыталась немного успокоить бешено колотящееся сердце. Из-за волнения магия отозвалась не с первого раза. Я боялась, что герцог почувствует раньше времени моё колдовство и ворвётся, но этого не случилось. «Ведёшь себя тихо, в глаза герцогу не смотришь, делаешь всё, что скажут, поняла?» «Да» кивнула моя копия. Убедившись, что Дар скопировал даже кольцо, которое от настоящего отличалось полным отсутствием магии, ровно через пять минут выпустила свою копию из уборной, прячась за дверью, чтобы герцог меня не увидел. «Какие удивительные метаморфозы! Из дикой кошки в покорную овечку за пять минут!» — услышала я голос мужчины. «Пойдем, Аврора!» «Как прикажете ваша светлость?» — ответили ему моим голосом.